Глава двадцатая. Но ну вот и полный круг. Деккер бросил сумку на пол своего нового жилища. Это было следующим вечером, после ночевки в больнице. Теперь он перебрался в Residence Inn. Фактически, это была его прежняя комната, когда он здесь жил. Было теперь и новое авто, после того, как он убил уйму времени на телефоне, пытаясь втолковать службе каршеринга, что именно произошло с другим автомобилем. «Вас кто-то пытался убить?» – скептически недоумевал какой-то тип из отдела сервиса. «Я на аренде собаку съел, но такое слышу впервые!» «А для меня это уже не впервой», – честно сказал Деккер. Он сидел на единственном стуле у окна и безучастно смотрел на улицу, прихлебывая холодное пиво, которое принес с собой. Это был его ужин. Вообще-то поесть ему в больнице приносили, только в горло не лезло после того, как он нынче вечером чуть не взорвался. Он дотронулся до своей головы, все еще перевязанной. Очередной удар по башке, который можно приплюсовать ко всем остальным. Сколько их еще получится выдержать, пока не схлопнется что-нибудь главное? Его уже утомляло то, с какой интенсивностью его пытались прихлопнуть. Почти таким же способом он чуть не достался кому-то в Бернвилле. Единственное положительное в том, что его чуть не убили, это чей-то страх от того, что он что-то узнает. Вытащит на поверхность. А это значит, что где-то есть истина, которую необходимо раскрыть. И до нее нужно обязательно докопаться. Этажом ниже находился номер, где закончилась жизнь Мэрила Хокинса. оборвалась чуть раньше срока, с применением насилия. Потягивая пиво, Деккер спустился на площадку этажа. Она по-прежнему была огорожена желтой лентой, но дежуривший у двери офицер знал Деккера и пропустил его. «Что это с тобой?» – удивился он повязке на голове такого бугая. «Как выяснится, дам знать». Деккер закрыл за собой дверь и оглядел номер. Все здесь стояло нетронутым, убрали только тело Хокинса. Пришла и ушла мысль о погребении или кремации этого человека. В принципе, не мешало притянуть сюда его дочь, пускай позаботиться об останках своего отца. Впрочем, можно понять и то, почему она всеми силами дистанцируется. Ладно, чего уж теперь об этом думать, столько всего навалилось до конца дня. Он посмотрел на стул, где не так давно сидел Хокинс. Там виднелись следы крови, но не от выходной раны, потому что ее не было. Причиной были брызги из входного отверстия – подушка, пистолет, покойник. Никаких свидетелей. Он оглядел остальную часть комнаты, и ее уже тщательно обыскали, но ничего не нашли. Они получили протокол о вскрытии, но еще не анализ токсикологии. Желудок у хокинса был совершенно пуст, но что было в его крови? Деккер закрыл глаза и активировал свое облако. На кладбище Хокинс сказал, что собирается принять что-нибудь для сна, после нескольких часов корчей над унитазом. В ванной от этих препаратов не было никаких следов, но он мог их прибрать. Вообще не было никаких лекарств, ни аптечных, ни из-под полы. Полиция проверила мусорный бак позади здания, но тоже безуспешно. Неужели тот, кто убил Хокинса, по какой-то причине прихватил и медикаменты? Зачем? что они таили или могли раскрыть. декер вернулся к себе в номер, развесил то, что было из одежды, привел себя в порядок и, внезапно проголодавшись, отправился на поиски ужина. Выбрал пену, потому что близко и дешево. Сев за барную стойку, заказал себе пиво, гамбургер и картошку фрищили. Машинально оглянулся через плечо. Не нагрянет ли вдруг Джеймисон с нотацией на предмет гибельности такой же ротвы для сердца и вообще? Нет, не нагрянуло. Облегченно вздохнув, приступил к трапезе. И тут, через минуту-другую, к нему кто-то подсел. Рэйчел кац «Что с вами случилось?» – спросила она, сочувственно оглядывая его повязку. «Да так», – порезался во время бритья. Буркнул Деккер, отхлебывая пива Она посмотрела на его тарелку. «С органика, я вижу, мы не в ладах». Что может быть более органическим, чем картошка с мясом?» Она снова улыбнулась. «У вас на все есть встречный ход. В прежние годы я у вас такого не замечала». Она заказала бокал-просекку. декер поглядел на нее искоса. «Что-то я не замечал вас среди завсегдатаев этого заведения». «О, я полна сюрпризов. Вам я открою один маленький секрет». Она заговорщически придвинулась ближе. «Я...» «Совладелец этого бара!» Сказала и выпрямилась, внимательно ожидая реакции. «Хм, поражен разнообразием ваших владений от пентхаусов до пабов!» Она снова улыбнулась. «Еще одна колкость. Отлично. Не везет, как сыщику идите в комики. Без обид». Ей подали бокал, и она, изящно пригубив, взяла горсть орешков из стоящей рядом миски. но как продвигается расследование?» Идет помаленьку. Я думала, вы все уже разгадали. Расследование так не проводится. У них свой собственный распорядок. Но убийство моего мужа, вы помнится, раскрыли очень быстро. Разве? Поднял брови декер Пожевывая миндаль с арахисом, Рейчел Кац оглядела людный бар. Приятно видеть, как город снова встает на ноги, правда? Спросила она. Ну, а когда закончите перестраивать Берлингтон, чем займетесь? Она повернулась на стульчике и прислонилась спиной к барной стойке. Точно не знаю. Таких городов, как Берлингтон, много, но не все имеют потенциал для воссоздания. Нет смысла заработать кучу денег здесь, а затем ухнуть их в другое место, которому никогда не подняться из бездны. Как же вы это вычисляете? Не буду докучать вам статистикой, но сюда входит переработка больших цифровых массивов. К счастью, как дипломированный бухгалтер, я этим перемалыванием как раз занимаюсь. И эти цифры могут быть реальной магией, дорожной картой в будущее, если только уметь правильно их просчитывать. Так поступают все успешные люди. «Вы имеете в виду все финансово успешные?» «А разве есть другие?» Она спешно со смешком добавила. «Шучу, шучу. Безусловно, миру нужно побольше матерей Терес. Просто я не из их числа. Не так устроена». «А как устроены вы?» «Думай прежде всего о себе. Так, наверное. И мне не стыдно в этом признаваться. Не люблю лицемерие. Мне известны такие, кто притворяется, будто радеют о других, а сами вонзают нож в спину. Я же бью прямиком в грудь. И приближение ножа видно за милю». «Только результат все равно смерть», – заметил Деккер. «Да, но, по крайней мере, есть шанс защититься». Непринужденно сказала она, допивая бокал и взмахом показывая, чтобы принесли еще. Он тут же появился рядом. «Я слышала, пропала Сьюзен Ричардс». Деккер отложил свой гамбургер и посмотрел на нее. «И кто вам это сказал?» «Да бросьте вы, новости сто лет в обед. Интересно, почему так внезапно взяла и исчезла?» «Чувство вины?» – пожал плечами Деккер. Кац пригубила свою просекку. Я этого не говорила, но скорость все-таки обращает на себя внимание. Расчет времени в расследовании убийств – ключевой фактор. Здесь вы специалист, вам виднее. То есть вы думаете, что это она убила Мэрила Хокинса и смотала удочки до того, как копы нашли доказательства ее причастности? Кстати, о доказательствах. Вы себе подыскали какое-нибудь алиби на момент его смерти? «У меня примерно до половины двенадцатого был ужин с деловым партнером. Потом он повез меня домой. К дому мы добрались около полуночи. Думаю, это позволяет мне соскользнуть с крючка». А имя того бизнес-партнера? Она достала из сумочки ручку и листок, что-то написала и подвинула по стойке Декеру. Тот взглянул на бумагу, а затем удивленно уставился на Рэйчел кац «Эрл Ланкастер?» «Да». Он у меня задействован в нескольких проектах. Первоклассный генеральный подрядчик. А что? Он муж моей бывшей напарницы. Сам почти уже бывший, сказала Кац, а на удивленный взгляд Деккера многозначительно улыбнулась. Городок у нас тесный. Она допила свое вино. Ну что, детектив, если понадобится что-то еще, дайте мне знать. Взъерошив ладонью свою блондинистую гриву, она исчезла. После ее ухода декер сидел и раздумывал лишь об одном. Почему Эрл при их случайной встрече в гриле даже не заикнулся, что работает с Кац? Потому что такой расклад давал ему шикарную возможность водить свою жену вокруг пальца, свою будущую бывшую.